Полет занял минут 20, во время которых я отчаянно материлась Слишком сильно резанула по руке, вену задела Пришлось геликс использовать В названную гостиницу проникли без проблем Она состояла из отдельных домиков А перехватить контроль над видеонаблюдением оказалось весьма просто И когда я постучала в дверь, мне открыла моя идеальная копия Смерила меня мрачным взглядом и кратко охарактеризовала. Чтоб ты сдохла! Ну, Алкеста она такая, Алкеста. Нахрена тебе сдалась эта челка! бушевала бывшая ночная бабочка, стоя в ванной и отрезая себе волосы точно так же, как у меня. Это я Тори. У них тут несколько специфичные стандарты красоты. Зайдя за ней в ванную и начав раздеваться, сообщила я. В смысле? Алкеста уже отрезала себе челку и теперь оценивала ущерб. «В смысле манерные и жеманные девочки-куколки в фаворе», снимая остатки халатов, ответила я. Алкеста обернулась, глядя на меня с таким возмущением, словно я ее с размаху в огребную яму зашвырнула. «Ты издеваешься?» — вопросила она. «Мне 57. Ну, Но вообще-то 57 ей не дал бы и опытный врач-косметолог. Алкеста была одной из тех, кто первый усек, На Иерестане помимо денег можно заработать еще и молодость. Никто до конца не знал, как это работает, но туда прилетали уже в возрасте, а улетали, помолодев на добрую пару десятков лет. Если удавалось улететь. Алкисти удалось, ей, в принципе, многое в жизни удавалось. «Глаза подкрась», — посоветовала я, снимая, и белье тоже. Абсолютно все, кроме нижних трусиков. Я изначально двое надела. Преступные элементы вроде меня в принципе всегда готовы к тому, что придется уходить в скоростном режиме. А вот что снимать оказалось неожиданно тяжело, украшения, подаренные мне Чи. Я знала о том, что придется передать их Алкесте. Знала об этом с самого начала, но... Я стягивала кольца с пальцев, оказалось, рвала свое сердце на части. Порвала. В смысле, сняла все украшения и передала их своей замене. Матерясь хуже самого старого из пиратов... Алкеста переоделась в мою одежду, потом вернулась к зеркалу докрашиваться. Я тем временем, подхватив тоник, сменила цвет волос и начала переодеваться в спортивный костюм. И именно в этот момент на улице послышался шум. «Дохлый Дерсенк!» — выругалась, не сдержавшись. Дальнейшее было мешаниной стремительных событий. Я передала Алкесте свой сейр, схватила новый, подхватила рюкзак с документами и покинула дом через окно. Выпрыгнув в лес и услышав в наушнике голос слепого, полудухлого взяли. По лесу я бежала очень-очень-очень быстро.